Глава 22 Тень заслоняет вход в мою конуру. Поднимаю глаза. Старик. Полотняный сакас до края коротких коричневых сапог. Плащ из толстой шерстяной ткани с меховым подбоем. Зима. Холодно. Я знаю этого старика, видел в доме парха Он входит туда утром и выходит вечером к поясу гостя прицеплена бронзовая чернильница на боку кожаная сумка бесец чиновник хайре рус говорит он звучным приятным голосом от неожиданности я не имею с каких это пор императорские чиновники здороваются с рабами хочу спросить тебя продолжает он словно не заметив моего удивления это правда что русы носят нож в сапоге. Да, господин. Как вы крепите их? Нож может поранить. Пришиваем изнутри ножны. Они не мешают ходить? Мы делаем их из мягкой кожи, а голенища наших сапог не прилегают плотно. Ты хорошо говоришь по парамейски, замечает он. бывал ранее в наших землях? Нет, господин. «В городе ты недавно!» Он поднимает брови. «Хочешь сказать? Успел выучить?» «Старался господин». «Не называй меня господином!» Морщится он. «Я служу у епарха, но ты принадлежишь басилевцу. Как же мне звать тебя?» «Как-как?» Он морщит лоб и вдруг смеется. «Не знаю». Улыбаюсь. «Он забавный, этот старик». «Ты сделаешь мне ножны?» Он указывает на сапог. «Покажи нож». «У меня его нет». «Тогда не смогу». «Закажу кузнецу. Может, посоветуешь какой?» «Для чего нож?» «Ну...» Он смотрит испытующе. «Ваше для чего?» «Убивать». «Мне для того же». «Не поместится. У твоего сапога слишком короткое голенище». «Да?» – он задумывается. «Мне не потребуется длины. Коротким непросто убить». «Смотря кого?» – возражает он. «Люди сопротивляются, когда их режут. Этот не будет». Он смотрит пристально, и я вдруг понимаю. «Тогда тебе нужен...» Я черчу пальцем на крышке стола. «Если б господин дал мне кусок пергамента...» Мгновение он озумленно смотрит, затем лезет в сумку. Роется, достает обрезок. Подойдет. Нож поместится в натуральную величину. Кузнецу останется только примерить. Он ставит на стол чернильницу, протягивает перо. Я расправляю пергамент, обмакиваю перо и осторожно веду им по мягкой коже. Он смотрит из-за плеча. Странный нож. Замечает когда я протягиваю рисунок. Лезвие треугольное, как плавник акулы. Оно шире рукояти и короткое. чтобы перерезать жилу, достаточно. «Где резать? Здесь?» Он показывает запястье. «Можно и здесь. Тогда умирать будешь медленно». «А если захочу быстро?» «Тогда тут. Я касаюсь шеи. Сонная артерия. Сто ударов сердца и уснешь. Навсегда». «Как ты сказал? Сонная?» «Да, мой господин». «Покажи». Я беру его ладонь, она маленькая и сухая, и прижимаю к своей шее. «Чувствуешь, господин?» «Да», кивает он. «Значит, сто ударов?» «Возможно, скорее». «Скажи кузнецу, чтоб не делал накладки». Я обмотаю рукоять кожаным ремешком. Она будет тонкой и не натрет тебе ногу. В то же время не выскользнет из руки. Хайре! Он забирает пергамент и уходит. На завтра является и кладет на стол нож. Кузнец сделал его точно по размеру и закалил в сталь. Нож пружинит в руках и отменно заточен. Не только артерию, палец отрезать можно. Кузнец сказал, такие ножи заказывают лекари, ими удобно открывать кровь. Ты лекарь, Рус? Нет, господин. Я смазываю рукоять рыбьим клеем, затем медленно и плотно, виток к витку, оборачиваю тонким ремешком. Гость садится на убогий топчан, служащий мне постелью, и внимательно смотрит. Закрепляю конец. Дай! Он протягивает руку. «Испачкаешься, господин. Клей не подсох. Чепуха!» Он берет нож, примеряет к руке. «Ты прав, Рус. Держать удобно. Теперь сними левый сапог. Почему левый?» «Потому что ты левша». «Я пишу правый», — возражает он. «Нож брал левый. Оружие берут, как сподручнее». «Ты зора крус Бормочет он, снимая сапог. Кусок выделанной кожи приготовлен мной заранее. Прикладываю нож, очерчиваю шилом, затем пришиваю ножны с внутренней стороны голенища. Он наблюдает молча. «Примерь, господин». Старик надевает сапог, прячет оружие, затем несколько раз достает и возвращает его на место. «Пройдись». Он послушно ходит по коморке. «Не трет». Он качает головой, лезет в сумку и кладет на стол монету. «Это много, господин. Мне лучше узнать», — хмыкает он. «Я не собираюсь дарить тебе золотой рус. Возьми на мисму, сходи в корчму к толстому Арсению и принеси кувшин вина. Скажи, это для Спафария Георгия. Не то нальет кислятины. Не забудь лепешки и сыр. Сдачу оставишь себе». Вино отдает мускатам и корицей, оно густое и терпкое. «Прошлогоднего урожая!» – замечает Георгий, ставя кружку. «Арсений! Жулик!» «Думал, обманет, добавив пряности!» «Я взыщу!» «Я молчу. Вино мне кажется необыкновенным вкусным. Не помню, когда пил». Георгий отрезает сыр, бросает в рот, жует. «Свежий, коровий!» Выдержаны. Пожалуй, не буду взыскивать. Я согласен. Сыр тает во рту. Как зовут тебя, Рус? Иван. Иоанн, он усмехается. Ты хоть знаешь, варвар, чье имя носишь? Апостол, евангелист, любимый ученик Христа. Любил Господа ревностно и горячо. Когда Матфея, марк и Лука написали свои Евангелия, он сказал... Они написали о Христе человеке, а я напишу о Боге. Слыхал об этом Иоанн?» «Да, Спафарий», — смотрит недоверчиво. Я прикрываю глаза, мысленно переводя текст на арамейский. «Кажется так. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». В глазах его изумление. «Ты умеешь читать, Иоанн?» И писать. Я понял это, когда ты чертил на пергаменте. Перо в руке лежало привычно. Пишешь по-славянски? По-арамейски не могу. Знаю ваши слова, но букв не ведаю. Понятно. Он барабанит пальцами по столу. Кем ты был в своих землях, Иоанн? Молчу. В этом городе только лекари знают слово артерия. Остальные говорят жила. И про сто в сердца ты не соврал. Лекарь подтвердил. Тебя учили врачевать? Я воин с Пафари. Воины русов не умеют читать и не цитируют по памяти благую весть. Ты мало знал их с Пафари. Зато я знаком с Шорником, усмехается он. Молчу. Чего ему надобно? Он прячет нож, и смахивает крошки с плаща. «Не тревожься, Иоанн! Я стар, старики болтливы. Им нужен слушатель. Образованный, чтоб смог оценить изящество мысли. И умный, чтоб не донес о разговоре. Зачем мне доносить? Обычно в том ищут выгоду. Деньги, должности. Рабу не дадут должности. Как и денег. Я всего лишь мелкий чиновник. Ты умен, Иоанн. Тебе не придется скучать. Обещаю приходить с кувшином. Тебе понравилось вино? Да, Спафари. Можешь звать меня Георгием. Он усмехается и встает. Хайре, Шорник. Вино плещет в кувшине, есть сыр или пешка. Наслаждайся. «Я рад, что Господь привел меня к тебе». У дверей он оборачивается. «А арамейским буквам я тебя научу». Я рассказал ему о себе спустя месяц. «Не все, конечно. Княжья междуусобица», — пожал он плечами. «Обычное дело в Руси. Князей много, уделов много, а князья к тому же плодятся, как саранча. Они резали, режут и будут резать друг друга. «Это невозможно прекратить?» чего же?» Он глотает из кубка. «Проще простого». «Как? Убить князей?» Я гляжу удивленно. «Думаешь, это трудно?» Усмехается он. «Ничего подобного. Надо созвать их под каким-нибудь благовидным предлогом, пообещав неприкосновенности, как соберутся вырезать всех» подтверждает он, поднимая палец. «До единого. Причем вместе с потомством, чтобы не осталось претендентов». «Я не нахожу, что сказать». «Считаешь это жестоко?» — усмехается он. «А разорять земли соперников, резать смердов, уводить их в полон и продавать в рабство — милосердно? Что значит жизни сотни хищников в сравнении с благоденствием государства?» «Князья, ладно», – бормочу я, – «но их дети?» «Из маленьких хищников вырастают большие. Можно, конечно, детей пощадить, продать в рабство. Только я бы не советовал». Их купят враги, у них появится повод напасть. Под предлогом возврата земель законному владельцу. Запомни, Иоанн, настоящий правитель не колеблется. У Господа к нему другой спрос. Долг правителя – защитить народ от опасности. Неважно, откуда исходит угроза – извне или изнутри. Но действовать следует жестко и решительно. Второй Рим стоит семь веков и будет стоять еще долго. Как раз потому, что басилевцы не колеблются. С силой и хитростью, подкупом и лестью они борются с врагами, благодаря чему мы с тобой сегодня пьем вино вместо того, чтобы по рабски кланяться басурманам. Мне хочется напомнить Георгию, с кем он делит трапезу, но я молчу. Старик говорит интересно. Ты не задумывался, Иван, почему в ваших землях до сих пор нет правителя, который железной рукой усмирил бы князей? Одних посадил бы накол, других сварил живыми, третьих удушил в темнице, а уцелевших заставил бы трепетать? За сколько веков Не нашелся человек, властолюбивый, решительный и хитрый, чтобы это сделать. Такого не бывает, мой юный друг. Власть, как и деньги, любят одни руки, и руки эти рано или поздно находятся. В ваших землях нет басилевца, потому что мы этого не хотим. Понятно? Я качаю головой. «Земли русов обширны и многолюдны, русские воины бесстрашны и неукротимы в сражении. Это несет угрозу Риму. У него и без того хватает врагов. В Константинополе не забыли, как русы приходили к стенам города. Ваш каган Святослав едва не погубил империю. Он непременно добился бы этого, не предприми басилев с меры». Он обещал Святославу дружбу, а сам послал золото печенегам. Те переняли Святослава на обратном пути и из черепа Кагана сделали чашу. Сын Святослава, Владимир, пошел дорогой отца и даже захватил Херсонес. Потребовал в жены сестру императоров. Басилевс и Василий Константин согласились. Только Каган-варваров напрасно радовался. Басилевцы поставили условиям крещения Владимира, поскольку не могли отдать язычнику христианку. Каган решил, что это пустяк. Прежде он соорудил в Киеве языческое капище, теперь разрушит и поставит церковь. Какая в том опасность? Зато он породнится с царями Рима. Варвар не понимал, что такое религия ремеев. Георгий чертит пальцем на столе. «Ты думал, Иоанн, почему Рим шел к истинной вере веками, а Русь крестили сразу, мечом и огнем?» Пожимаю плечами. «Так захотел Рим. Это было условием договора. Мы не могли ждать. По смерти Владимира его наследники могли вернуться к язычеству и, следовательно, стать угрозой Риму. Требовалось укоренить новую веру. Мы успели одновременно приобрели возможность влиять на ваших князей. Как? Кто поставляет епископа в вашей земле? Рим. И многие из ваших епископов — греки. Неужели за два века, прошедшие со времен Владимира, русы не готовы стать пастырями? Конечно, готовы. Вы пытливы и любознательны, вы ревностны в вере, исповедуя Бога истинного. Я читал донесения из ваших земель. Они подтверждают это. Так почему ваши пастыри — греки? Конечно, случаются и русы, но их поставляют только в Константинополе. Перед хиротонией долго испытывают. Нетрудно догадаться, что это за испытание. Наши епископы — глаза и уши Рима, а также его руки. Что пожелают в Константинополе? то руки исполнят. «Почему ты посвящаешь в это меня?» «Как-нибудь поведаю». Георгий встает, пошатываясь. «Кажется, я много выпил. Не гляди с укором. Какие еще радости у старика?» Рассказал он только спустя два месяца. Стояла весна, цвели сады, пили птицы, но с пофари Георгий кутался в теплый плащ. «Пина болит и кости ломит», – пожаловался он, занимая место на топчание. «Одно спасение – вино. Помогает забыть о годах. Юность этого не понимает. Я не мешаю ему ворчать. Я много знаю георгий У него нет семьи и друзей. Несмотря на высокий титул, он занимает мелкую должность в канцелярии епархы. В провинцию его сослали из-за каких-то прегрешений. С тех пор прошло много лет, но на новом месте Георгий не прижился. Он одинок и болен. В городе его сторонятся. Наверное, поэтому старик ходит ко мне. «Думаю, это последняя моя весна». Георгий тянется кружке. Я привычно наполняю ее до краев. хайра Иоанн!» хайра Георгий!» «Полегчало!» Он прислушивается к своим ощущениям и ставит кружку. «Я обещал тебе кое-что поведать. Время пришло. Как ты верно знаешь, я родом из Константинополя. Моя семья была богатой и знатной, я служил Василевсу и мог рассчитывать на высокий пост. Меня ждало блестящее будущее, но на свою беду я оказался пытлив». Он смотрит требовательно, я наполняю кружку. Он пьет. Кадык на морщинистой шее ходит вверх-вниз. Образованный человек видит больше, чем стратеот, ковыряющий землю. Я стал свидетелем преступлений, творимых сильными, и стремился понять, от чего так происходит. Почему басилевс разоряет страну, из-за чего заключают в темнице и убивают невиновных? Почему одни купаются в золоте, а другие не знают, чем прокормить детей? Что тому причиной? Сама власть? Так Господь сказал, что любой начальник от Бога. Не может человек жить без правителя. Кто построит города и дороги, упорядочит жизнь империи, защитит ее от врагов? Ответ был прост. Причина – в личности правителя. Я изучил историю царей и императоров и убедился в этом. Встал вопрос, как сделать, чтоб трон занимали только достойные. Ни развращенные потомки басилевсов, не узурпаторы, проложившие дорогу к трону мечом, ни слабые и двоедушные, которых облачают в багряницу хитроумные придворные, чтоб безнаказанно грабить и воровать под тенью слабого царя. И я придумал». «Что? Тебе интересно, Иоанн?» — улыбается он. «Я тоже думал над этим». «Неудивительно», — бормочет он. «Если тебя выгнали из родных земель, захватили в плен и продали в рабство, поневоле задумаешься». Все просто, мой юный друг, но удивление просто. Только никто до этого не додумался. А вот я смог. Он ставит кружку, я тянусь к кувшину. Он останавливает жестом. Не сейчас. Не хочу, чтоб разум мой туманился, а язык цеплялся за зубы. Слушай, юноша, власть станет справедливой, если пост правителя займет достойнейший. Согласен? Где найти лучшего из лучших? Я написал об этом свиток. Он умолкает, теребя полуплаща. К роли правителя нужно готовить с детства, но не отпрысков царя в дворцовых стенах. Отраку, знающему, что рожден властвовать, нет нужды изнурять себя учением. Придет время, ибо грянница укроет его плечи, даже если он неграмотен и глуп. На роль правителя следует отбирать детей по всей империи – красивых, умных, пытливых. Создать для них особую школу, где учить всему, что нужно знать Басилевсу. Не только письму и счету, но и истории, законам, даже ремеслам. Басилевс обязан знать, как подданные зарабатывают на хлеб. По окончании школы каждый претендент должен послужить в армии, и на гражданской службе увидеть и постигнуть власть изнутри. Это полезно Риму. Басилевсом станет один, а империя получит воинов и чиновников. Кто будет избирать императора? «Важный вопрос», — он поднимает палец. «Я долго думал и решил совет старейшин. Логофеты, стратегии, пархи...» Те, которые умудрены годами и больше думают о встрече с Господом, чем о делах земных. Они победили страсти и замаливают грехи. Их взгляды направлены в души, а помыслы искренне. У стариков есть дети и внуки. Они сговорятся и выберут своего. «Ты умен, Рус!» — смеется Георгий. «Только я и это продумал. В школу станут отбирать круглых сирот» у которых нет родителей, братьев и сестер. У них, случись им стать правителем, не возникнет соблазна отдать пост родичу. Ты скажешь, претендент может жениться, и у него появится родня. Отвечу. Сделав это, он исключит себя из претендентов. Надев багреницу, Басилев сможет завести семью. Это нужно Риму. Например, породниться с соседним властителем, Но дети, появившиеся в этом браке, не унаследуют власть. Так мы избавимся от заговоров. Какой смысл затевать их, если басилевсы избирает совет из выпускников школы? Детям басилевса в нее хода нет. Если и появится узурпатор, то церковь проклянет его, а народ ему не подчинится. И все-таки, я качаю головой, сотни претендентов. Пусть лучшими из лучших станут десять, но выбрать надо одного. Кого? Не догадываешься?» Улыбается он. Качаю головой. «Того, кто не хочет власти». «Как?» «Власть – самое сильное искушение человека. Сильнее сладострастия, сребролюбия, чревоугодия. Правитель ощущает себя богом. В его руках жизни и смерти людей, ему доступны лучшие женщины, несметные богатства, изысканные блюда. Он повелевает, и все сгибаются, он говорит, и другие молчат. Это пьянит сильнее вина, потому так много людей стремится к багренице. Они готовы отринуть узы родства и дружбы, пролить реки крови, лишь бы занять трон. Таких к власти допускать нельзя. Только тех, кто ею пренебрегает. Власть — это крест. Какое может быть наслаждение на кресте? Молчим. Я был молод, и мне хотелось, чтобы мой свиток прочли. В то же время я понимал, многим он не понравится. Пусть косвенно, но я утверждал, существующая власть несправедлива. Я надеялся, что Басилевс и его придворные смогут понять. Реформа рассчитана на долгие годы, она не затрагивает лично их. мной руководило тщеславие. Я думал, что школу Басилевсов возглавлю я. Я умен и образован, и все это придумал. Глупец! Разумным было спрятать трактат, оставив его суду потомков. Но я не хотел ждать. Я долго думал и решился. В соборе святой Параскевы служил иеромонах. Красивый, умный, образованный. Его проповедь приходили слушать со всего Константинополя. Я решил исповедоваться ему и рассказать все. Священник не может нарушить тайну исповеди. Монах слушал очень внимательно, задавал вопросы, переспрашивал. «Я не зря был чиновником и догадался». Придя домой, я сжег пергамент. Вовремя. Вечером ко мне пришли. Что было дальше? Меня пытались обвинить в измене, но у них не было доказательств. Монах не мог выступить свидетелем. Даже в Константинополе не прощают нарушения тайны исповеди. Свитка не нашли. Но я и мои тюремщики знали. Он был. Меня не смогли осудить, зато нашли причину сослать. С той поры сменилось много басилевсов, но я остался здесь, несмотря на все прошения. Иметь в столице вольнодумца по-прежнему не хотят. Мне не суждено увидеть купол Софии и золотой рог. «Где теперь тот монах?» о, -о, -о, -о Георгий горько улыбается. «Он получил повышение, стал епископом». Служит в русских землях. Его зовут Дионисий. Встретишь его, будь осторожен. Налей вина, меня что-то знобит. Подчиняюсь. Он жадно пьет и подставляет кружку. Кувшин быстро пустеет. Георгий встает, пошатываясь. «Я не сказал тебе главного», — говорит заплетающимся языком. «Я восстановил свиток». По памяти. Он хранится у меня. Хочу все же оставить потомкам. Старики тщеславны. Он уходит неровной походкой. Странный он сегодня. Георгий не показывается месяц. Я недоумеваю, но примиряюсь. Что может связывать чиновника и жалкого раба? Старик натешился и завел другого собеседника. Появление Георгия становится неожиданностью. В этот раз старик без плаща. Жара. Выглядит он довольным. «Ты прошел испытание, Рус!» говорит, входя в коморку. «Не донес». Я пожимаю плечами. «Не больно-то хотелось». Я зол на Георгия. Как он мог подумать? «Ты ведь собираешься бежать, Иоанн, не так ли?» От неожиданности забываю обиду. Ты хорошо играешь покорного раба, но не настолько умело чтобы обмануть старика. В твоих глазах горит огонь, и он означает жажду свободы. Для побега требуется конь, а его надо купить. Я не единственный твой заказчик. Помимо работы на эпарха ты делаешь упряжь другим и берешь дешево. Так поступают многие рабы, Но они тратят серебро на вино и женщин, а ты в этом не замечен. Значит, копишь на лошадь. Много собрал? Сотню миллиарисиев. Не хватит даже на осла, машет он рукой. Пустое дело, рус. Даже купив коня, далеко не ускачешь. Тебя настигнут, а если и нет, то перехватят половцы. Свяжут. И продадут. Молчу. Почему ты не донес на меня? Тебе хорошо заплатили бы, хватило бы на коня. Я... Я даже не думал об этом. Неужели старый спафарий что-то значит для тебя? Киваю. Приятно осознавать. Ты честно благороден, Иоанн. Это редкие качества. в моей школе «Существуя она, ты был бы лучшим учеником, но басилевсом не стал бы. Императору непозволительна слабость. Он должен предавать друзей?» Старик смущенно кряхтит. «Я, собственно, имел в виду...» «Неважно». Он машет рукой. «Ты прав, Иоанн. Если б совет старейшин существовал, и я был бы его членом, то сказал бы сегодня «Аксиос». Георгий подходит к топчану, устраивается на привычном месте. Внимательно смотрит на меня. «Ты рассказывал мне о людях, которых любил, но они умерли. Ты видишь, в том злой рок и винишь себя. Зря. Все мы песчинки в руке Господа, только Ему ведомы пути, которыми идем. Возможно, Он предназначил тебя для великой цели, потому убрал преграды. Убив дорогих мне людей, чем помешало ему елица? «А где б ты был, не случись нападение на языческое селение. Сидел бы в хижине и шел упрежь. Я и сейчас ее шью. Долго ли? Потеряв елицу, ты стал княжичем, а после смерти брата претендентом на княжеский стол. Я вижу в том руку Господа, он ведет тебя». Путь этот неторный, но человек не ценит того, что достается легко. Не печалься о близких своих, они получат воздаяние на небесах. Они были добры к тебе, Господь такого не забывает. Возможно, Он хочет, чтобы ты стал басилевсом русов. Это невозможно. от чего Слишком многих придется убить. Иногда это нужно. Зато уцелевшие будут славить Господа и проклинать убийцу. Как знать, если б у тебя появилась возможность, что бы ты сделал, став басилевсом? Запретил бы рабство. А куда девать пленных врагов? Обменять на своих пленных? А ежели тех нет? Враг разбит на твоей земле. Отдать за выкуп? А если не выкупят? оставить в своих землях, женить на вдовах и пусть растет детей, которых осиротили. Вдруг они не захотят? Тогда я сжимаю кулаки. «Из тебя выйдет Басилевс», — смеется Георгий. «Мне им не бывать. Это ведомо только Господу. Еще я сделал бы так, чтобы пленных не было. Чтоб на страну мою не нападали» чтоб все боялись ее могущества. «Ты знаешь, как этого добиться?» Качаю головой. «Возможно, я помогу». «Ты слышал о смоках?» «Немного». «Что именно?» «Они огромные, свирепые, живут у рек и озер, воруют скот у поселян, а когда их преследуют, плюются огнем, потому их не трогают». «Смока можно приручить?» Вряд ли. Тем не менее, это удавалось. Он достает из сумки свиток и кладет на стол. Читай. Я разворачиваю пергамент. Георгий сдержал слово и обучил меня арамейскому. Тем не менее, текст дается с трудом. Много незнакомых слов. Но смысл их понятен. «Ты держишь в руках величайшую тайну Рима». Говорит Георгий торжественно. «Ты открываешь ее рабу?» «С высокого соизволения», — улыбается он. «Удивлен? А теперь слушай. Изучая историю императоров, я пропадал в архивах и обнаружил там странный свиток на латыни. Я владею ею, как любой грамотный грек, поэтому прочел. Не сразу. Свиток был ветхим, с выцвившими буквами» но я не отступил. Содержание стоило того. Первым делом я удивился, но не тому, что узнал. Свиток хранился не там, где должно, и поначалу я думал, что архивариус ошибся. Но потом сообразил. Человек, который подложил свиток в другое хранилище, хотел его спрятать. Тайны не ищут в открытом доступе. Свиток лежал в дальнем углу, заваленный другими, только пытливый честолюбец вроде меня мог раскопать эту пыльную груду. Я понял, что открыл давнюю тайну, после чего положил свиток на прежнее место и постарался о нем забыть. Почему? Рим той поры не нуждался в смоках. Он успешно воевал с врагами, мысль о привлечении чудовищ никого не соблазнила бы. В то же время тайна есть тайна, и меня потихоньку удавили бы. Будучи в изгнании, я вспоминал о свитке. Это было возможностью получить прощение. В то же время я понимал, призрак удавки не исчез, она маячит надо мною. После разговора с тобой я решил, мне нечего терять. Я написал в Константинополе, там откликнулись. «Почему ты помогаешь мне?» «Потому что у меня появился друг. Я три дня ждал, придут ли за мной. Приготовил нож, я заказал его не случайно. Я старый Иоанн и не вытерплю каленых щипцов. Никто не пришел, и я понял. Могу на тебя рассчитывать». «В чем?» Свиток о власти действительно существует, и я хочу передать его потомкам. Возможно, они окажутся умнее. Если свиток обнаружат здесь, то сожгут, — Эпарх Труслив. Я отдам его тебе, а ты доставишь в свои земли. Как? На смоке. Лицо мое, видимо, изображает изумление, потому что Георгий смеется. Ты мечтал о лошади, но смог лучше. За день он пролетает столько, сколько конному не пройти и в три дня. Смог защитить тебя от врагов, да и вряд ли найдется безумец, который отважится напасть. Мне позволят его приручить? В письме описал берусь найти человека, который это сделает. Из Константинополя прислали повеление и копию свитка на греческом. Эпарх пытался найти желающего сам, но даже храбрые воины, услыхав о задании, не соблазнялись наградой. Перед их взором стоял огнедышащий змей. Они не читали свитка и не знали, что смоков ловят новорожденными. Эпарх вынужден согласиться со мной. Тем более, что о тебе он слышал. «От кого?» «От меня!» Наши беседы не остались незамеченными. Меня вызвали и задали вопрос. Я ответил, что распознал в рабе русского княжича и хочу вызнать о русах. «Зачем ты соврал?» «Простого раба, распивающего вино с чиновником, услали бы в другое место. Рим не приветствует такие связи. Княжич интересен. Не настолько, как тебе думается». Эпарх огорчился, узнав, что ты изгой и не имеешь возможности вернуть княжество. Тебя нельзя использовать в интересах Рима. Продолжить беседы, однако, мне разрешили. Я сказал Эпарху, что ты смышлен, но недалек и более всего на свете жаждешь вернуть удел. Это понятно и не вызвало вопросов. Я сказал, надо обещать тебе военную помощь, и ты согласишься обучать в Смока. Мне дадут войско? Не будь наивным. Рим умеет хранить тайны, писец которой перевел свиток на греческий уже мертв. Та же участь ждет и тебя. Как только опыт удастся, нам важно не опоздать. Летим со мной. Я слишком стар, Иоанн. Не думай об этом. Вот. Он кладет на стол чистый пергамент. Сделай копию. Это разрешили. Старый свиток не полон. В нем пишут, как воевать на смоках, но не сообщают, как их этому учить. Ты восполнишь пробел. Будешь растить смока и записывать. Мне поручено надзирать. Буду докладывать и парху свиток станет доказательством. Завтра мы переселяемся. Смоки не живут в городах. Неподалеку от города есть дом с конюшней. Рядом Дунай. Там и поселимся. Охотники отправлены искать яйцо смока. Им посулили большую награду. Ты доволен, Иоанн? Да, Георгий. Я счастлив. Мои последние дни пройдут в умных беседах. Чего еще желать? Нашим планам не суждено было сбыться. В провинцию вторглись половцы. Спешно присланный отряд катафрактов доставил нас в город. Тот полон беженцами. Они плотно заселили дома, те, кто не поместился под крышей, разбили палатки на площадях, сидят кучками в двориках, не протолкнуться Мою конуру заняли, но для меня ее освобождают. С улицы исчезли солдаты, они дежурят на стенах. Повсеместно пахнет потом, мочой, конским навозом, в воздухе разлито ощущение тревоги и ужаса. Я готовлюсь к худшему, если половцы ворвутся в город. Оружие мне не позволено, есть только нож, а он плохая защита от мечей. Разгоряченному резной половцу не объяснишь, что ты не Ромей, да ему на это плевать. Зарубит и побежит дальше. Георгий куда ты исчез. Не знаю, что и думать. Он прибегает на третий день, потный, запыхавшийся, становится в дверном проеме, закрыв его своим телом. «Снимай хитон!» «Быстро!» — говорит хрипло дыша. Лицо его такое, что спорить не хочется. Подчиняюсь. «Вот!» — он бросает на стол два свитка. «Оберни их вокруг тела и обвяжи. Текстом наружу, не то пот разъест чернила. Спеши!» Заворачиваюсь в пергамент, стягиваю свитки кожаным ремешком. Они плотно прилегли к телу. Натягиваю хитон. Он просторный, сшит из грубой ткани и не позволяет разглядеть, что под одеждой. «Хорошо», — одобряет Георгий, заставив меня повернуться. «Идем, спеши!» Мы покидаем коморку и выбираемся на улицу. Георгий сворачивает в переулок. Он ведет меня какими-то окольными путями. Мы протискиваемся между домов, пересекаем дворики, ныряем в калитки и подворотни. Впереди городская стена. К ней примыкает неприметное здание, какой-то сарай. Охраны нет, входим беспрепятственно. Внутри сломанные повозки, какой-то хлам. У дальней стены куча мусора. Старые колеса, дышло, доски. Растаскиваем их. Вернее, растаскиваю я. Георгий тяжело дышит и наблюдает за мной, прислонившись к стене. Под мусором обнаруживается окованная железом дверь. Георгий достает из сумки ключ. «Это потайной ход. За дверью ступеньки. Спустишься, пройдешь шагов сто и окажешься в таком же сарае, но за стенами. Там нет двери. Она привлекает внимание, так что открывать не придется. Я не захватил факела, пойдешь в темноте. Держись за стену. Ход прямой, не заблудишься». «Что случилось?» Приступившие к городу половцы потребовали отдать тебя В этом случае обещали отступить. Говорят, их привели русы. Думаю, это твои друзья. Их главного зовут Малыгой. Эпарх, узнав о требовании, повелел тебя убить. Я бежал со всех ног и успел опередить воинов. Спеши! Вот еще! Он протягивает сумку. Открываю. Виталис. Трава, дающая жизнь. Ее везли из-за Босфора, собирали в дальних горах. За этот сухой ком плачено золотом, в десять раз больше, чем он весит. У смоков нет мужчин и женщин, каждый змей носит в себе яйцо, но не откладывает, пока не съест Виталис. Так написано в свитке. Прежде смоки летали за травой, но в горных долинах она исчезла, съели овцы. Им волшебная травка тоже понравилась. Ком в сумке Георгия собирали побылинки потому он так дорог. Если не дать смоку Виталиса, он снесет яйцо, умирая, а живут змеи по сто лет. Потому они так редки. Развести смоков без травы не получится, с ней не будут откладывать по два-три яйца ежегодно. Этот комок сухой травы, приговор Георгию, унесенный мной свиток можно списать на неразбериху, Но Виталий сохранился в кладовое парха, и взять его мог только с Пафари. Идём вместе, Георгий. Тебе не простят. Я старый Уан и не вынесу дальней дороги. Юность этого не понимает. Лучше здесь. Георгий. Его щека колючая и мокра. Не надо, бормочет он. Я всего лишь старый с Пафари. Обещай мне Если уцелеешь Не веди смоков на Рим Клянусь Замок скрипит Его давно не смазывали Но поддается Рядо мной черный проем Ныряю Дверь за спиной с грохотом закрывается Ключ проворачивается В замке Темнота